прошло четверть часа ко мне подошел концеце и спросил интересную книгу вы читаете очень интересную ответил я конечно ведь это книга господина профессора разве действительно в моих руках была книга тайны морских глубин я даже не подозревал об этом я закрыл книгу и снова принялся за свою прогулку нет и канцель встали собираясь уходить